«Что вчера за ребята были?» Повернулся к парню Санька. «Так это на ребята! Неужели не слыхал? Шурфовщики! Знаменитая бригада! Меньше четырех на нас в месяц не бывает!» «Фартова!» — сказал Муханов и постучал себя по коленке рыжей рукой. «Четыре в месяц жить можно!» «Ну а ты...»